Узел шесть о д и н в о с е м н а д ц а т о ноября тысяча девятьсот сорок четвертого года восемь тридцать девять сорок пять. Восемь тридцать утра. Радиолокаторы поиска воздушных целей Советского Союза и Кронштата. Практически одновременно. Обнаружили две большие группы самолетов, приближающихся с севера. Сомнений по поводу того, чтобы это могло быть, не имелось. Советское соединение было обнаружено, видимо, каким-то одиночным разведчиком, оставшимся незамеченным. С момента наступления светлого времени суток прошло очень немного времени. И даже если предположить, что вражеский разведчик был выпущен в воздух еще в сумерках, все равно времени на подготовку к удару почти не было. Значит, удар готовили еще с вечера и нанесли немедленно после доразведки. Это было очень неприятным открытием. Охота, видимо, уже началась и теперь к Северной Атлантике. стягиваются крупные силы британского и американского флотов. Время, впрочем, еще было. По мнению штаба адмирала Левченко, обнаруженные самолеты принадлежали одиночному тяжелому авианосцу, входящему в состав какого-нибудь наспех сформированного соединения, и удар наносился с единственной целью. нанести повреждения советским кораблям, снизить их скорость, чтобы затем загнать в угол и прикончить массированными атаками с воздуха и эскадрами линкоров флотов союзников. В общем, повторение истории с Бисмарком. И наверняка главной целью самолетов станет авианосец. По данным радиолокации. Количество приближающихся машин оценивалось примерно в полсотни. В любом случае половину и с т р е б и т е л е й авианосец противника должен был оставить для самообороны, плюс какое-то количество ударных самолетов для повторной атаки. Началось, значит, пробурчал Левченко, водя пальцем по мелкомасштабной карте. 220 морских миль в сантиметре. Им так и не удалось найти на первом этапе своей работы самую вкусную цель из возможных: стандартный конвой из Бостона, Бруклина или Галифакса на Ливерпуль либо Марсель, сотня тяжело груженых, неповоротливых транспортов, два десятка корветов, дюжина эсминцев. Один-два крейсера и пара тихоходных эскортных авианосцев. Всех утопить и покончить с собой, потому что жить больше будет не зачем. Этого не случилось, и они потеряли день во враждебных водах даром, рискуя каждую секунду. Вот и выяснилось, что зря. Противника еще не было видно на горизонте, когда первые советские самолеты ушли в небо. С катапульт линкора и линейного крейсера стартовали 3 Б-4, а с палубы Чипаева 5 я к 9 д д Восемь разведчиков должны были перекрыть сектор в 100 градусов, осью которого являлся курс приближающихся самолетов. и обнаружить во что бы то ни стало обнаружить вражеский авианосец. Затем в воздух поднялись все остальные истребители Чипаева, эскадрильи со вторую по пятую. Всего тридцать два истребителя. В дополнительных наставлениях и на качке летчиков нужды не было. Все понимали, на что идут. И что будет, если враг прорвётся к их собственному авианосцу? Собравшись над соединением, перестраивающимся от строй п е л и н г а четыре э с к а д р и л ь и ушли на север, откуда надвигалась волна самолётов противника. В это время она была уже в двадцати двух километрах от советских кораблей. На кораблях происходили последние приготовления к отражению атаки. Все трое увеличили скорость, доведя ее до полных д в а ц а т и семи узлов, и вздымая огромные столбы воды из-под ф о р ш т е в н е й Подавались снаряды к зенитным орудиям, разворачиваемым в сторону противника в бронированных недрах кораблей. Развертывались боевые лазареты. Что-то будет. В двадцати километрах от советского соединения американские самолеты перестраивались в боевой порядок. Пятнадцать торпедоносцев э в е н д ж е р спустились к самой поверхности воды, выстроившись во фронт, чтобы не мешать друг другу. Четыре машины вскоре довернули к востоку, чтобы выйти в атаку с другого курсового угла со стороны солнца. Полторы эскадрилии снаряженных сейчас бомбами истребителей морской пехоты, 112-я и часть 123-й наоборот теснее сомкнули строй, чтобы прорываться через истребительный заслон русских, плотно поддерживая друг друга огнем. То, что третьим кораблем эскадры является все же не крейсер, даже тяжелый, а авианосец. Стало известно только перед закатом, когда ее наконец-то засек один из сотней патрульных самолетов, прочесывавших океан таким частым гребнем, что и мышь бы не проскочила. Восемьдесят вторая истребительная эскадрилья в полном составе, тридцать семь Хелкотов, шла строем коробочки в кавычках над торпедоносцами. И впереди пикировщиков. На предполетном инструктаже цели между ударными самолетами были распределены самым примитивным образом. Торпедоносцы наносят удар п о л и н к о р а м Для пикировщиков же первоочередной целью является русский авианосец. Авиагруппа Беннингтона была вполне готова к боям. две эскадрилии, восемьдесят вторая истребительная и восемьдесят вторая торпедоносная включали в качестве ядра пилотов уже имевших опыт боев на Тихом океане, полученный на эскортных авианосцах, а остальные, хотя и вновь сформированные, были хорошо подготовлены и в целом вполне способны на выполнение любых задач. Противником летчиков авиагруппы еще никогда не был другой авианосец. Но авианосные летчики с огромным энтузиазмом вспоминали битву за Мидуэй, в к о т о р о м новичками американцами были, по слухам, потоплены четыре лучших авианосца японского императорского военно-морского флота. Главным козырем, важнейшей частью авиагруппы. считалась 82-я бомбардировочная эскадрилья, сформированная самой первой и летавшая на новейших Hell d i v e r х еще с конца мая. Эскадрилья, натасканная в океане штат Вирджиния и на Норфолсской станции, последние три недели базировалась на Тринидад, а 20 сентября была принята авианосцем Бенингтон. и приняла участие во всех его учебных походах. Пройдя полный цикл подготовки, она считалась вполне способной справиться с поставленной задачей — задержать русскую эскадру. Одно-два бомбовых попадания в палубу русского авианосца и его можно будет не учитывать в последующих атаках. Несколько торпед, попавших в линкоры. И они уже не смогут уйти от американских, британских и французских тяжелых кораблей, спешно выходящих из своих баз. Единственное, что не было взято в расчет, это то, с каким противником придется драться американским летчикам. Слово русские им ничего не говорило. Японцев они знали. Потому что дрались с ними, сбивали их и сами несли потери. За три года войны американские летчики научились их уважать. Немцев они боялись, хотя сами ни разу еще не встречались с ними в небе. Легенды об увешанных железными крестами германских баронах и графах, сбивших по двести самолетов каждый. И пьющих из фамильных кубков кровь сбитых ими американских и английских пилотов были любимой темой дружеских бесед опытных пилотов с более молодыми во время пребывания авианосца в Атлантике, пока считалось, что их могут все же послать в Средиземное море или Арктику. О русских они не знали ничего. Не было ни презрения или насмешки над противником, как смеялись над японцами, до чудовищного дня седьмого декабря 1941 года. Не было подавляющего страха. Было скорее любопытство. Видимость была прекрасной, и противники заметили друг друга издалека. Четыре эскадрильи советских истребителей шли прямо в лоб х е л к о т т о м но прежде чем противники сблизились, одна из них круто ушла вниз. У Покрышкина, шедшего во главе второй эскадрильи, наверное, впервые не звенело в ушах в предвкушении воздушного боя. Только холодная голова и четкая координация действий всех четырех эскадрилей может дать шанс на успех в предстоящей схватке. а ц е н а слишком высока. у д а р а всей массой в лоб американским истребителям русские не приняли. Он привел бы к неоправданным потерям. В лобовой атаке мощь вооружения машины куда важнее, чем у м е н и е летчика. Покрышев молодец. За месяцы подготовки многие полковники перестали жалеть, что их поставили в подчиненное положение. Пятая эскадрилья, 8 е Як-9Д, спикировала на идущие на д в о д о й торпедоносцы, а три э с к а д р и л ь я на Як-3 на максимальной скорости попытались обойти фронт американских истребителей. Противники столкнулись на высоте четырех тысяч метров, в четырнадцати километрах от советской эскадры, и бой сразу же превратился в скоростную собачью свалку на вертикальных, косых, горизонтальных петлях и полупетлях. Каждый стремился зайти своему противнику в хвост и расстрелять его из всего бортового оружия. вспороть брюха, ужалить сверху, закрутив траекторию полета своей машины в немыслимую спираль. Часть русских истребителей проскочила и, перестроившись, набросилась на ближайшую группу пикировщиков. Остальные ввязались в скоростной бой с истребителями, но при первой же возможности Тоже выходили из боя, быстро наращивая силу атак по неуклюжим пикирующим бомбардировщикам, похожим на летающие мясницкие колоды. Бей, бей, бей! Бой с т р е б и т е л ь н ы х групп сразу же сложился в пользу русских. И если сначала американский комеск воспринял это как результат их численного превосходства, То вскоре ему стало ясно, что бой вообще не предвещает ничего хорошего. Русские неожиданно продемонстрировали такой класс высшего пилотажа, от которого американских пилотов буквально глаза полезли на лоб. Выдающаяся маневренность Як-3 позволяла им легко выходить из-под атак растерявшихся пилотов Хелкетов, у которых ребила в глазах. От проносящихся мимо незнакомых до сегодняшнего дня хищных вытянутых силуэтов русских истребителей советские летчики не нуждались в ведомых, что позволило им значительно усложнить характер воздушного боя. В первую же минуту эскадрилья ведьм потеряла четверых, а русские истребители словно озверели. В такой переделке командиру 82-й истребительной бывать еще не приходилось. Он более полугода воевал на Тихом океане, сбил четыре японских самолета, имел высокие боевые награды, пользовался уважением всех летчиков авианосца и командиров, но тут ему стало очень страшно, очень страшно. Это были именно те слова, которыми он про себя обозначил свое состояние. Ничего лучшего ему в голову не пришло. Эфир был полон криками ужаса его боевых товарищей, с которыми он столько месяцев делил стол и развлечения на берегу. На его глазах русский истребитель пронесся над скользящим на крыло Хелкетом, прошив его фюзеляж от хвостового оперения до фонаря кабины. Было видно, как пули рванули обшивку, выдирая из нее клочья, и п е р е в е р н у в ш и й с я Хелкет... Перешел в беспорядочное падение. Майору потребовался весь его опыт пилотирования, чтобы раз за разом уводить хвост своего самолета от огня противников, пытающихся вцепиться в него сзади. Каждый раз, когда в рамке его прицела мелькал чужой самолет, он жал на г а ш е т к и пытаясь достать врага сходящимися нитями трасс своих крупнокалиберных пулеметов. В какой-то момент ему наконец удалось самому зайти в хвост одному из русских. Темно-синий краснозвездный истребитель с жирной белой четверкой поверх вертикальной полосы метался широкими зигзагами, пытаясь уйти с линии огня. И тридцатилетний майор, с жав зубы. И м ы ч а про себя самые грязные оскорбления, какие знал, вновь и вновь доворачивал свою машину, загоняя проклятого русского в прицельное кольцо, и почти непрерывно стреляя.